Потерпевший собирался вставить в замок сейфа вот этот ключ. Замочный механизм, похоже, с секретом, но я не понимаю, каким именно. Хотя до поступления в полицию целый год проработал в фирме Чаба. Это кодовый замок с комбинацией из семи букв. Но, по всей видимости, для того, чтобы его открыть, одного кода недостаточно. Такие замки изготавливает фирма Чатвуда. Завтра я наведаюсь к ним и что-нибудь до выясню Сержант повернулся к врачу с видом человека, на сегодня свою работу закончившего. «Доктор, вы можете прямо сейчас сообщить мне что-нибудь, о чем впоследствии упомяните в письменном отчете? Если у вас еще остаются какие-то сомнения, я могу подождать, но чем раньше узнаю что-нибудь определенное, тем лучше». «Зачем же ждать?» — живо откликнулся доктор Винчестер.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 На сей раз чувства ей увладевшие отражались на ее лице, гораздо яснее и я с легкостью их улавливал. Закончив чтение, она снова помедлила, а затем с некоторой неохотой протянула письмо детективу. Тот, с жадным интересом, но сохраняя невозмутимый вид, пробежал глазами послание. Потом прочитал еще раз и с поклоном вернул девушке. Мисс немного поколебавшись подала письмо мне, при этом на миг вскинув на меня просительный взор, и ее бледные щеки зарделись. Я взял у нее письмо, испытывая смешанные чувства, но преобладала во мне радость. Девушка не выказала и тени волнения, отдавая письмо сержанту, как, вероятно, вела бы себя, будь перед ней кто угодно другой. Но вот вручая мне, я не посмел развить эту мысль и принялся читать, ощущая на себе пристальные взгляды Местрелани и детектива.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 К нам присоединился доктор Винчестер, сопровождаемый молодой женщиной в темном одеянии сиделки. «Мне повезло», — сообщил он с порога. «Я сразу нашел ее, и она сейчас свободна. Мистер Эллани, позвольте представить вам сиделку Кеннеди».